и тем самым преодолеть обновленческий раскол в русской православной церкви. Прекратили существование и различные церковные группки, возникшие в 20-е годы текущего столетия в лоне Тихоновской церкви, и занимавшиеся не столько религиозными проблемами, сколько общественно-политическими, которые решали всеми в антисоветском духе. И организованная Московская патриархия вернуло русскому православию былую монолитность, но уже на новой социальной основе и при значительном сокращении числа его приверженцев. Формально это была победа в русском православии традиционалистских тенденций, носителями которых в послереволюционные годы были староцерковники тихоновская ориентации. Фактически же митрополит Сергей Строгаровский ставши в 1943 году патриархом Московским и всея Руси, его преемники реализовали очень многие обновленческие проекты церковных реформ. Они не законсервировали русское православие в его традиционном виде, что было совершенно невозможным делом, а направили его на путь медленной и внешне незаметной Но тем не менее, основательной и всеохватывающей перестройки практически всех компонентов данной религиозно-церковной структуры, от обрядности до вероучения. Такая перестройка, продолжающаяся и поныне, не устранила и не преодолела кризис русского православия, поскольку в обществе массового атеизма религия и церковь любой вероисповедной ориентации не могут рассчитывать на прочные позиции в настоящем и надежную перспективу в будущем. Но она смягчила остроту этого кризиса и замедлила темпы его развития. И все это ценой освобождения от таких элементов духовного наследия времен крещения Руси, ставших анахронизмами для социалистического общества, как освещения социального неравенства и других пороков классового общества, обожествление самодержавия, оправдание эксплуатации человека человеком, апология индивидуализма и эгоизма. Пошла московская патриархия и на осторожную, чаще всего негласную, но тем не менее основательную, модернизацию культа, уклада церковной жизни и даже вероучения. Патриарх Тихон, Белавин и его окружение, а также поддерживавшие его иерархи и священнослужители, пусть и не сразу, но всё же осознали бесперспективность своей конфронтации с советской властью. Хотя и с некоторым опозданием, они поняли губительность для русской православной церкви отрыва от основной массы верующих и пришли к выводу, что у русского православия нет иных шансов на существование, кроме примирения с новыми условиями своего социального бытия и ориентации на удовлетворение духовных запросов верующих в трудящихся. Иначе повела себя в годы революции и гражданской войны наиболее реакционная часть епископата и духовенства, связавшая свою судьбу с судьбой свергнутых революционным шквалом эксплуататорских классов, Она считала, что кризис русского православия может быть разрешён лишь на основе реставрации Святой православной Руси, то есть восстановления дореволюционных порядков. Епископы и священники, придерживавшиеся реакционных убеждений, недовольствовались идеологическим неприятием Великого Октября, они проявили политическую враждебность к советской власти и стали на путь вооружённой борьбы с ней. Во всех белых армиях, пытавшихся свергнуть молодую республику советов, были учреждены, существовавшие при царизме должности военного духовенства. Со всеми претендентами на роль спасителей России активно сотрудничали и местные иерархи, и архиереи, бежавшие туда из областей, где утвердилась советская власть. Для консолидации церковных сил и мобилизации их на помощь контрреволюции епископата, оккупированных белогвардейцами и интервентами территории, созывал соборы, создавал временные органы высшей церковной власти, которые освящали своим авторитетом попытки свергнутых революцией классов восстановить буржуазно-помещичий строй.